Глава 49 На юго-западе появилась временная достопримечательность. Гигантский гриб, точнее, поганка со странной комковатой шляпкой, будто из грязной ваты слепали. Смертельно красиво. Я поежился, вспомнив расплавленные глаза. Хорошо, что ветер от нас, иначе мой стаб стал бы атомитским. — Ты кого там высматриваешь? — тихо спросил я, подкравшись к корешу. Тот, к слову, высунул между зубцами стены арбалет и смотрел в одну точку, что-то при этом нашептывая. Не в одиночестве, естественно. Все более-менее удачные в плане маскировки места были заняты. И не только гвардейцами. Вчерашние строители, бармен и даже старики-судьи направляли тяжелые винтовки в сторону противника. Громила из белочки держал в руках здоровенную базуку, любовно ее поглаживая. И только Бес был с неизменным арбалетом. Что немудрено, с недавних пор Рыжий слыл местным чемпионом по стрельбе из этого непростого оружия. Суворова я не видел, но зато уловил окончание его агитационной речи. «Сдадим город, и нам конец! Лично я до конца! Зубами грызть буду, но не сдамся!» «Клёво, что ты за ассасинов предупредил!» Бес повернулся в мою сторону. «Как ты в Масину свалил, малость постреляли, А потом пришли эти... Круто, конечно. Нарисовались сразу на стенах. Прыг, скок. А тут наши нипы. Те еще монстры, я тебе скажу. Короче, слились последними лохами. Респ-то наш закрыт. потеряться сейчас где-то на родине. Лоховато выглядишь, голова. Проходящий мимо Шори остановился и теперь что-то во мне разглядывал. Аура такая, смотреть страшно. Грибы собирал, кивнул я за стену. Можешь что-нибудь сделать? Немного, но помогу. Он прикрыл глаза. Я же почувствовал легкий прилив сил. На пару часов хватит, отчитался Шори и пошел себе дальше. И то хлеб с этой мыслью достал винтовку. Удивившись ее тяжести, я пристроился рядом с Рыжим. Чат. Игорь Борисович. Я смотрю, ты совсем берега попутал, щенок. Теперь я за тебя по-настоящему возьмусь. «А при чем тут я?» «Хотя... при чем?» «Но откуда мне было знать, что эти дефективные решат подорвать ядерную боеголовку?» «В шопе они не продаются. Специально посмотрел. Опыт тоже есть. Да за этими прокаженными отморозками глаз да глаз нужен». «Ладно, займусь ими позже. Тут братишка Сережа на подходе». «Глава взял винтовку?» «Суворов тут как тут. Я обернулся. Отвечать посчитал лишним». Хороший пример для бойцов. У нас каждый ствол на счету. Затем уже тише. Подозреваю, что это ваших рук дело, кивнул на гриб. Вот и Борисыч так же думает. Даже обидку затаил, старый бандит. Спасибо за науку и отдельная благодарность за то, что ознакомились с метеоусловиями. Смешно. Знал бы ты, какие условия в эпицентре. Лишнее. Я за свое воюю. Пафосно. Героически. Не говорит же правду. Он и так обо мне невысокого мнения. Однако время слов прошло. По ту сторону стены загромыхали танковые орудия, народ попрятался за мощные зубцы. Грохнули первые попадания. В основном многострадальная стена перелетала через нее нечасто. Смысла высовываться не было, поэтому я анализировал, сидя за укреплением. Если исходить из данных разведки, у противника довольно внушительная танковая группировка. Сотня не наберется, слишком круто для игры. Но половина этого количества точно была. Почему была? Да потому что пара десятков сгорели в ядерном пекле. Демос стал арьергардом. И еще, насколько я помню факторы ядерного взрыва, один из них — Эми. Казалось бы, безобидный для живых, однако наносит сокрушительный урон по технике. У Демоса преобладают западные образцы, а они в этом отношении слабоваты. Вот почему так редко стреляют. Во-первых, «Авангард» уже сливал боеприпас, артподготовка перед атакой ассасинов, а запас снарядов не бесконечен. Во-вторых, у них тупо не хватает техники. Электромагнитный импульс выжег часть «Арьергарда». Это хорошая новость, но радоваться пока рановато. Есть еще боевые машины пехоты, зенитные установки на базе грузовиков, бронированные джипы, да и живой силы не менее тысячи единиц. Как в атаку попрут, так мало не покажется. Суворов, судя по физиономии, думал примерно о том же. А может, и команды по чату раздавал. Когда закончился экономный обстрел, показались первые танки. Три, семь, двенадцать боевых машин. Больше я пока не видел. Сзади донесся дробный топот нескольких десятков ног. Солдаты, вооруженные какими-то тубами и треногами, быстро разбегались по стене. «О, ща из корнетов жахнут!» — выдал довольный бес. «Что-то я про них помню. Вроде Хром рассказывал, не смогли пробить суперэлиту. Ну ведь это просто танки». «Ну и что получается?» Авангард врага в лице владык Стикса вышел на финишную прямую. перешеек единственный сухопутный путь к стабу. «Мои строители вымыстили хорошую дорогу. Да что там, шестиполосные шоссе. Все для удобства» и теперь она становится ахиллесовой пятой. Первые танки выскочили на шоссе еще не так близко, километра два, может, два с половиной, и тут же прибавили скорость. Сколько они могут выжить? Шестьдесят? Восемьдесят километров? Уже не важно. Очень скоро они будут у пролома. «Прут, суки!» — высказался бармен Никодим, подготавливая базуку к стрельбе. Бойцы словно по команде зашевелились, Фон заполнился бряканием затворов. «Без команды не стрелять!» — приказал военачальник. Суворов даже не повернулся и вообще выглядел спокойным. Вот только непонятное движение головой будто кивает под ритмичную музыку или считает. Ответ я получил через несколько секунд. Вражеская техника заняла все полосы и быстро приближалась. Залп. Пришлось падать за укрепление. Взорвалось совсем рядом — Я вжался в пол, глядя на Суворова. Тут вообще не делал попыток спрятаться. Все стоял и считал. А потом вдруг махнул рукой. Где-то там, за стеной, раздался долгий, мучительный взрыв, будто под землей зарычал давно забытый спящий великан. А затем трехануло подбрасывая все. Люди, оружие, обломки стены на мгновение взлетели на воздух и попадали обратно. «Песец! Это что было? Охренеть!» Кореш посмотрел за стену. «Там вообще кто-нибудь выжил?» Было на что посмотреть. Шоссе, по которому мне нравилось подъезжать к стабу, больше не существовало. На километр, может, чуть больше от разрушенного здания КПП, было ровненько и аккуратно. А дальше — пыль столбом и дым коромыслом. Короче, сам страж ногу сломит по стене послышались сначала робкие а затем уже дружные крики ура заложили фугасы на этапе укладки первого слоя ответил суворов на мой молчаливый вопрос без каким бы он ни был раздолбаем задал правильный вопрос выжили и еще как с пыльной территории сначала медленно но затем все смелее стала выбираться техника и танков увы было еще много В этот момент сквозь победные крики я услышал далекий свист, и не я один. Бойцы поглядывали по сторонам, а кто и в небо. «Воздух!» — крикнул Суворов, прежде чем исчез в пламени взрыва. Меня шарахнуло о стену, и весь слух съежился до одной ноты «ми». Кадр погас, затем вдруг вспыхнул. Перед глазами Катька, красивый личик в тактическом шлеме, что-то говорит, а мне мешает «ми». Пришлось пересиливать немощь и вскакивать, хватаясь за ее плечо. «Огонь по готовности!» — отдал приказ, крича в никуда. Слуха не было, только сраная нота. Девушка сунула мне в рот пилюлю и протянула фляжку. Запил, и, о чудо! Взрывы, крики раненых, стрельба! Со стены срывались корнеты, оставляя за собой красивые росчерки Взрывались танки. А противник будто не пострадал. Техника все пребывала. Пешие бойцы бежали, пригибаясь и отстреливаясь в одном направлении — пролом в стене. Если они прорвутся, то стабу конец. — Ты как? — девушке приходилось прижиматься к стене и повышать голос. — Лучше, чем Суворов. — Фигня вопрос, — ответила так, криво улыбаясь. — Так Рыжик говорит. — рез работает, значит, скоро вернется. — Рыжик? Ты его так называешь? — Агась. Катька состроила невинную мордашку и, пригнувшись, убежала. — Все верно, нет времени болтать. Посмотрел по сторонам. Некоторые гвардейцы высунулись за стену и стреляли куда-то вниз. Я тоже выглянул. бо Если пролом хорошо просматривался и, соответственно, простреливался, то стены по обе стороны оставались в тени. Этим и воспользовались бойцы противника. Кому нужны лестницы? Это прошлый век. Они крапкались по стене, как бешеные пауки. Автомат за спиной, язык на плече. Пришлось последовать примеру своих солдат. Ствол винтовки вниз, выстрел. Полетел родной. А сколько злобы в глазах, будто реально убил. Не парься, друган, это же игра. Подстрелил еще двоих, прежде чем по стене заработала ответка. Опять в укрытие. Под ногами завибрировало. Метрах в шести от меня в полу раскрылись створки люка, выпуская наружу зенитную установку. Боевой расчет деловито готовился к стрельбе, Но ребяткам сразу не повезло. Наводчика снял кто-то меткий. Парень упал вниз поломанной куклой. Тут же прилетела ракета, разнося за ушку в пух и прах. Кровь, кишки — все как взаправду. Этим дело не закончилось. Под обстрелом была вся видимая мною часть стены. Огонь настолько плотный, что невозможно было высунуться. «Ох, неспроста это», — подумал я, вжимаясь в холодный бетон. «Готовятся к решающему рывку». По лестнице, пригнувшись насколько можно ниже, вбежал один из судей, причем безоружный. Бросив на меня короткий взгляд, он направился к краю, подобрал винтовку и уселся по другую сторону от бармена, спрятавшись за зубцом. Сомневался я, что старик бегал по нужде. Слили, а как реснулся бегом обратно. Завидная ниповская настойчивость. И мне хорош валяться, голова я или нет. оском добрался до края, чуть высунулся и сразу нырнул обратно. Что же мы имеем? Техника в несколько рядов, ощетинившись стволами, полила по нам почем зря. А прямо перед ней формировалась колонна или ударный кулак. Благодаря планировке подъезда к стабу им приходилось перестраиваться в узкую колонну. Мало информации и плохо видно. Смотрел налево. Недалеко от пролома, устроившись примерно как я, сидел один из офицеров с биноклем в руках. Маякнул ему, тот, недолго думая, пополз ко мне. Выждав несколько секунд, будто пальба прекратится, я высунулся вновь, теперь уже вооруженный биноклем. Непонятно пока, чем это поможет, но мало ли. так перестроение уже видно, причем впереди шла пехота и непростые игроки. Политик, этого я хорошо запомнил, рядом какая-то девка в розовом камуфляже, должно быть сестра. Помнится, обиженный обсервант нелицеприятно о ней высказывался. Следом с десяток рейдеров, скорее всего, высшие офицеры клана. И если это владыки, то за ними Демус и Сережа. Все хотят получить первые плюшки за взятие стаба. Справа раздался выстрел. Судья умудрился. Прежде чем спрятаться, я успел заметить, как вокруг первой шеренги наступающих колыхнулся воздух. И даже не отреагировали. Постреливали регулярно. Вот только толку с того. Дар какой-то, типа щита, очень мощного щита. Скорее всего, таких одаренных там несколько. О, желчат. Степан. Ну, вроде все в сборе. Начинаем операцию под кодовым названием «Слив-актив». Три, два, один. Прежде чем я успел спросить о деталях, громыхнуло так, что меня отбросило от стены. Прокатился почти на лестнице. «Что-то новенькое!» — пробормотал судья. Старик лежал в паре метров от меня. «Не уж...» Договорить да он не смог. Мир вдруг взорвался белым. Было понятно, что причина тому за стеной. Яркий свет можно сравнить с фактором ядерного взрыва, с которым я недавно познакомился, но только ослепляющей яркостью. Не было выжигающего, расплавляющего эффекта, но все равно очень неприятно. «Что же тогда творится там, за стеной?» Проморгавшись, я подбежал к краю и успел заметить окончание. Четыре остывающих солнца на дне глубокого длинного карьера, в котором уже поблескивала вода. — А земля-то куда подевалась? — ошалело спросил подошедший Никодим. — Испарилась! — Суворов успел к окончанию. — Сфера распада — страшное оружие. Правда, глава? Вспомнив свое первое знакомство с этой непростой гранатой, я пожал плечами. «А нефиг было приходить», — заявил я, окидывая взглядом подтягивающихся к нам защитников. «Не звали? заборваны, испортили!» Военачальник рассмеялся. Громко, от души. Это оказалось настолько заразно, что очень скоро начали ухахатываться все присутствующие. Что хорошо, народ сбрасывал напряжение. За рукотворным карьером еще осталась вражеская техника, и даже действующая но жалкие недобитки даже не подумали рыпаться. Одно дело, когда захватываешь чужой стаб, опыта и перепадет, и последнему нубу мало не покажется. А сейчас же это будет просто слив. Поэтому они тихо развернулись и на полных парах помчались прочь. «Ура! Ура! Ура!» Дружный смех перерос в победные крики. Личный чат. «Рыжий бес. «Босс, я на западной стене. Тут к нам гости. Может, глянешь? А то сержант не знает, стрелять, не стрелять. У него же и ВД, и ноги. Это наш Друган Черныш, рыжий бес. Друган и ноги. Сейчас буду». Суворов, отдав пару приказов, увязался за мной. Если честно, зрелище выглядело жалким. Целая флотилия катеров и лодок, не меньше сотни, во главе с целой баржей тот самый сержант и Рыжий смотрели на меня вопросительно. Пришлось лезть в настройки чата и разблокировать Черныша. В свое время он изрядно поднадоел своими слюнявыми матами. «Инакий, ты в гости или мимо проплываешь?» Отдал команду бойцу, и тот стрельнул по противоположному берегу, аккуратно против баржи. Небольшой холм превратился в большую яму, засыпав при этом несколько ближайших моторок. Чёрный русский. «Э, чё за беспредел? Я в Вену плыву!» Инаки «Плавает дерьмо, а баржа ходит!» Чёрный русский. «Это типа опустить меня хочешь!» Инаки. «Да нет, плыви дальше!» «Кстати, есть информация к размышлению. Видел взрывы у стаба?» Чёрный русский. «Ну, только не понял, чё там жахнуло? Моща вроде!» Инаки. Сфера распада. Слился политик, его сестра и весь актив клана. «Больше сотни тел. Они в неделю теперь нули, прикинь». Возникла пауза, во время которой Черныш прикидывал или просто ковырялся в носу. Я все же рассчитывал на первый вариант. Хамство и недалекость ума. Казалось, что все это напускное. Суворов, поглазев на проходящую мимо флотилию, ушел по своим делам. Сержант с ИВД ждал очередной отмашки. А Рыжий, поняв, что решается что-то серьезное, внимательно наблюдал за мной. «Ладно, стрельни еще разок», — разрешил я сержанту, больно уж взгляд просительный. «Вон, на том берегу осколок скалы торчит. Видишь? Так точно, глава. Как вас вижу. Разрешите выполнять?» «Давай, парень. Не нравится она мне? Не в том месте стоит». Панкнул выстрел. В километрах в трех от берега взорвался огненный фонтан. «Круто!» — воскликнул Бес. «А можно мне? Я там кусок скалы разглядел». «А, давай!» Махнул сержанту, тот нехотя передал оружие. Взорвался новый фонтан, потом еще один. Нип и Рыжий так и передавали оружие друг другу, пока за нашей спиной не нарисовался Суворов. Ничего не сказал, но как посмотрел... Наконец-то объявился Черныш. Черный русский. «Я тут по форуму шерстил, все сходится. У меня один вопрос. Мешать не будешь, Иноки. Нет. — Не мешаешь ты, не мешаю я, черный русский. — Добро. Нужна будет помощь. Пиши. Я оказался прав. Даже язык изменился. Мат, оскорбления и вообще все связано с чернышом — напускное. Человек поддерживает имидж. Ну и ладненько. Посмотрим, как он справится. А пока надо отдохнуть. Завтра много дел».